Глава 14. В собрании обедали наскоро. Не все офицеры были за столом. Ко многим из Петергова, царского и Стрельны приехали жены, и они обедали отдельно или у себя, или в садике собрания. Другие воспользовались тремя днями отдыха и уже умчались, кто в Гутенбург купаться в море, кто на Иматру. Саблин, не выспавшийся за ночь и уставший от впечатлений дня, после обеда завалился спать вместе с родбиком который, как ребенок, мог спать когда угодно и сколько угодно. Он проснулся в пять часов и лежал на спине в сладкой стоме. Впереди было три дня отдыха, а там суббота и воскресенье, пять дней, которые не знаешь, куда девать и чем заполнить. За перегородкой Ротбик громким шепотом справлялся у денщика, приехал ли извозчик. «Пик, ты куда?» — крикнул Саблин. «Павловск, к матери!» — отвечал Ротбек и вышел в белоснежном кителе и длинных ритузах. «Возьми меня с собой, я на музыке посижу». «Отлично!» Саблин вскочил, и через пять минут они оба в легких темно-серых пальто ехали в старой коляске с выбитыми резиновыми шинами набойкой толстой лошадки своего хозяина, красносельского извозчика. Третий день тихо догорал, от скошенных полей пахло ароматом трав. Они проехали длинную Николаевку, где висели мохраме соломенные щиты, и казаки вели лошадей на водопой и загородили всю улицу. Проехали опрятную деревню Салази и Новую, и потянулись справа и слева мокрые от ночного ливня луга. Низкие кустики ивы по ним, чахлые овсы, невысокая рожь, вся синяя от васильков, узкие полоски небогатых посевов. На низких местах стояла, отражая глубокое небо, вода. Колышку на веревке была привязана пестрая корова, и теленок, щипавший траву у дороги, вдруг задрав хвост и жалобно мыча, понесся смешным галопом по полям. Иногда им встречались возы с сеном, тихо скрипели колеса. Пахло дегтем и свежим духовитым сеном. Роб старался схватить клочок сена на счастье. Проехали Соболева, и по сторонам шоссе стали высокие лиственницы, а влево темной стеною надвинулся густой царско-сельский парк. Саблин и Ротбек долго молчали, отдаваясь воспоминаниям дня, переживая вновь все виденное ими. «Наш полк лучше всех!» — убежденно, как бы отвечая на свою мысль, сказал Ротбек. «Конечно!» — сказал Саблин. «Как жаль, что офицеры не равнялись!» — сказал Ротбек. «И я не равнялся!» Но ты понимаешь, я же не знаю, что сделать с мумом. Уперся на железо и так тянул, что ничего с ним не сделаешь. В правой руке шашка, а левой я ничего не мог сделать. Прям с ума зверь сошел. А мой Мирабо. Ах, шёл идеально. Да я влюблен в него. Он такой душка. Правда? Правда? Да и ты, Саш, лучше меня ездишь. А я же научусь. Но скажи, я не очень портил. И как думаешь, он не заметил? «Но ведь похвалил же, похвалил», — сказал Саблин, зная, о ком и о чем говорил Ротбик. Потому что оба думали одними мыслями. «Эх, он всегда хвалит. Ему нельзя не похвалить. Что был бы, если бы он не похвалил?» Оставалось одно — застрелиться, уйти в отставку и зарыться в деревню. «М -м -м. «А ты видел, какие у него глаза? Он прямо на меня смотрел. И на меня, Пик. Пик. Правда, он особенный человек?» «Он и не человек». Они помолчали. Саша! — сказал Ротбик, А ты не рассмотрел, в каком платье была императрица? — Нет. Я только его и видел. — Что-то белое. — Или розовая, сказал Ротбик. Беда. Меня сестры будут спрашивать, в чем да в чем была одета. А что я скажу? Я только его и видел. И я тоже. — Нет. А ты заметил лошадей в коляске государыни? Белые, а морды и веки глаз чисто розовые. — Только у нашего государя есть такие лошади, — убежденно сказал Саблин. Да, могущественнее и лучше его нет. А как прекрасна Россия. И наш полк. Наш полк лучше всех. И опять молчали, отдавая счастью своих 20 лет, тихого прохладного вечера, красивых садов и аромата скошенного сена, отдавая счастью любви к родине. — Постой, Пик, я слезу и пойду на вокзал. — Зачем? Он же подвезет. Или поедем ко мне, мамы и сестры так будут рады. Саблину представились розовые барышни, почти девчонки, старше было шестнадцать, некрасивые, неловкие и застенчивые сестры Родбика с белыми ресницами и белыми бровями, неизменно в одинаковых розовых платьях, белокурые, румяные, в веснушках, не знающие, куда девать свои загорелые руки, на все говорящие одним восклицанием «Ах!» и торопящиеся усадить гостя играть в раздражающую нервы игру Квик, и он поспешил отказаться. Нет, милый Пик, если позволишь, я приеду завтра, а сегодня и тебе лучше одному, да и я хочу побыть один. Пережить это все снова, передумать. Ах, Саша, я так тебя понимаю. Саблин слез и прошел через станцию на вокзал. По случаю хорошей погоды музыка играла в саду, и громадное здание вокзала с длинными рядами скамеек перед белой раковиной оркестра было пусто. Гимназист с гимназисткой укрылись в сумраке на средних скамьях и о чем-то шептались. Капельдинер бросился к Саблину с программой. Он рассеянно взял ее и прошел через зал к ресторану. Он был тоже пуст. Саблину хотелось пить. Он сел за круглый мраморный столик, спросил себе чаю и своих любимых, особенных, специальность Павловского вокзала, пирожных эклер. Он был счастлив, все его молодое, хорошо отдохнувшее, сытое тело наслаждалось. Из парка неслись звуки музыки, шум толпы, шарканье ног. Он ловил музыку одним ухом и, не улавливая мотива, чувствовал, что она рассеивает думы и создает какое-то неизъяснимо радостное, чудное чувство отвлеченности. Мысли сбивались, таяли, и оставалось одно чувство радости бытия. В окно был виден уголок парка, сидящие на музыке нарядно одетые люди, проходящие офицеры и штатские, гимназисты и лицеисты с дамами и барышнями. Саблин любовался ими. Прошло два стрелка в конфедератках с ополченским крестом под кокардой и в широких шароварах с двумя блондинками, корифейками балета. И Саблину радостно было думать, что он такой же гвардейский офицер, как они. Кирасир с толстой красной дамой прошел мимо и раскланялся с саблином. Это тоже было приятно. Он был один за столиком, но он не чувствовал себя одиноким. Он был как бы в своей семье, как бы у себя дома. Это были его братья и товарищи. Мимо ходили дамы и барышни. Нежный аромат духов доходил до саблина и волновал его. Он потребовал еще стакан чая и пирожных и задумался. Чего-то не доставало ему, не доставало именно теперь, именно сегодня, когда разыгравшаяся кровь била внутри его могучими толчками, и когда он горячо всеми фибрами души любил Государя и Родину, и был влюблен в самого себя. Хотелось другой любви, неосознанно хотелось женской ласки. Он посмотрел кругом. Вот это с накрашенным лицом и подведенными бровями. Доступно, да? Краска залила его лицо. Вспомнил Мацнева, его наставление. «Бей сороку, бей ворону!» Подойти к ней? «Ну как? сусты даже сгоришь. И что скажешь? И как скажешь? А вдруг она не такая? Скандал, скандал! Разве можно оскорбить женщину?» «Да, конечно же, она не такая. Она слишком молодая и прекрасна». Проходившие мимо женщины заглядывались на молодого, красивого офицера. Иные звали его своими глазами. Кровь кипела в нем, и он хотел и не смел подойти. Все больше и больше смущался и горел на медленном сладком огне желания. Ему казалось, что все видят его желание, читают на лице его мысли и мечты. Было стыдно, он краснел. Он то снимал фуражку и клал подле себя, то снова надевал ее, то был полон решимости и готов был встать и подойти к первой попавшейся, то вдруг чувствовал себя потерянным и смущенным, понимая, что он не посмеет. Никогда не посмеет, и ничего у него не выйдет из этого. И тогда нервно глотал простывший чай и ел пирожные, не чувствуя их вкуса. Смотрел вдали и старался слушать музыку. Вдруг мягкий грудной голос окликнул его. — Александр Николаевич, как давно я вас не видела.